От однажды сделанного заявления он не отступался ни при каких обстоятельствах. Даже слово родного отца не могло бы ничего изменить. На следующий год профессор Овца поступил, как и задумывал, на сельскохозяйственный факультет Такийского императорского университета. И в университетских стенах его одаренность не угасла. У всех, включая профессуру, он просто не сходил с языка. Юноша опережал в успехах всех своих однокашников, но несмотря на это, пользовался среди них отличной репутацией.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 сказав, что хочет проверить условия жизни местных овец, профессор Овца сел на лошадь, уехал в сопки и там исчез. Ни на третий, ни на четвертые сутки пропавший не появлялся. Прикомандированная к отряду группа военной разведки сбилась с ног, прочёсывая окрестности, но всё было безрезультатно. Решили, что генерал либо задрали волки, либо пленили повстанцы. И лишь неделя спустя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 колониальное государство не место, где можно игнорировать слухи. Это правда, что ты вступал в особую связь с овцой?» — спросило начальство. Так точно, вступал. Дальнейший диалог звучал следующим образом. Что такое особая связь? Половой акт? Никак нет. Изволь объясниться. Психическое соитие? Это не объяснение. Трудно найти точный термин. Обмен душами, пожалуй, наиболее близкое определение. Ты хочешь сказать, что обменялся душами совцой? Так точно. Значит, всю неделю, пока тебя искала военная разведка, ты обменивался душами совцой. Так точно. Ты не считаешь это нарушением служебного долга? Мой долг изучать овец. В изучении овец не входит задача обмена душами. Тебе следует быть осмотрительнее. Ты был гордостью императорского университета. В министерстве тобой до сих пор все тоже были довольны. Если не наделаешь глупостей, станешь одним из тех Кто движет сельскохозяйственную политику всего Дальнего Востока, помни об этом. Слушаюсь. Про обмен душами приказываю забыть. Овца, обыкновенная скотина. Это забыть невозможно. Изоля объясниться. Овца у меня внутри. Это не объяснение. Иначе объяснить невозможно.